Глава 21. О, нет, я не хотела издеваться, зачастила Тамара. Неужели вы не поняли, почему я затянула у бедняжки на шее леску? Ну кто бы поверил, что я не собиралась её травить? Я испугалась до ужаса. Лена только что разговаривала, смеялась и упс, конец. Тут любой голову потеряет. У меня случилось временное помешательство. И я кивнула. Пусть так. Вы не похожи на женщину, которая действует без чёткого плана. Столько сил положили на то, чтобы вымостить племяннице дорог к победе, и вдруг даёте лени зели на чердаке. Охотно верю, что вы не собирались лишать соперницу её жизни, наверное, хотели усыпить её. Зима весьма суров с девушками излопаметин. Пропустив Елена репетицию, режиссёр орозозлится на нахалку и постарается запланировать для неё поменьше сольных выступлений, не позволит продемонстрировать себя во всей красе. Если же Лена сошлётся на плохое самочувствие, скажет: "Голова закружилась, упала в постель и не могла пошевелиться", то будет ещё лучше. Слух о том, что одна из финалисток Книвы держала физических нагрузок, мгновенно разнесётся среди участниц, администрации, журналистов. А, как уже упоминалось, никто не имеет дела с моделями, у которых проблемы со здоровьем. До Клампенски непременно донесут информацию о физическом состоянии Лены, и перед излишне амбициозной девочкой опустится шлакбаум. У самой же Лены должна была возникнуть уверенность Она приболела отсюда сонливость и слабость. Но чтобы все узнали о состоянии Елены, ей следовало лежать в своей комнате, а не на чердаке под крышей. Почивать успокоительным соперницу Ольги на чердаке до такой степени глупо, что даже слов нет. И ещё, Тамара, поход к знахарке за снадобьем абсолютно не в вашей стилистике. Вы мало похожи на женщину, которая читает заклинания, ворожит при помощи сушёных лягушачьих лап, поджигает локон соперницы и высыпает пепел на кладбище. И вы отлично знали, что на победу метит Сандра, а не Лена. Полагаю, вы немного слукавили, а если выражаться совсем конкретно, соврали. Тамара перекрестилась. Нет, нет, всё именно так и было. Не слишком-то умно было идти к медведям, но понимаете, иногда совершаешь оплошности, в особенности в ситуации, когда никто не может помочь. Я подняла руку. Понимаю, Тамара, отлично понимаю, что не вы бегали к знахарке, а Оля. Вы рассказали правду, но изменили главных действующих лиц. Это Оля увидела на чердаке Елену. Это она предложила ей выпить тархун. Нет, нет. замотала головой Тамара. «Ольгушка ни при чем. Она ничегошеньки не знала. Правда?» Тетка повернулась к племяннице, последняя сидела, чуть приоткрыв рот и выпучив глаза. «Ну говори!» — велела ей Тамара. «Че?» — протянула Оля. «Я ничего не знала», — подсказала стилист. «Я ничего не знала», — эхом повторила девушка. «Поклянись!» — приказала Тамара. «Поклянись!» шептала Оля. Мне, несмотря на ужасную ситуацию, стало смешно. Тамара, вы умная женщина, ответьте на один вопрос. Эксперт установил, что между смертью Лены от анафилактического шока и, так сказать, удушением прошёл примерно час. Почему вы ждали столь длительное время? Тамара заморгала, но ответ нашла быстро. Не каждый день такая штука приключается. Растерялась я, испугалась. У меня другая версия. Сурово сказала я. Оля напоила Лену тархуном, а когда то и стало плохо, запаниковала. Наверное, она пыталась растолкать заклятую подружку, а потом, как всегда в трудную минуту, кинулась к тете. «Вы, Тамара, не потеряли головы, вспомнили про киллера красоты и решили, что это вполне может прокатить». «Тетя, что теперь будет?» — зарыдала Оля. «Меня арестуют, я не победю в конкурсе». Тамара ткнула пальцем в дверь. Немедленно отправляйся на репетицию. Азинови терпеть не может опозданий. Не нервничай, я всё улажу. Правда, тётечка, обрадовалась дурочка. Честное слово. Тамара поманила её пальцем. Давай, вставай с кровати и ступай в зал. Когда Ольга убежала, стилист посмотрела мне прямо в глаза и сказала: К старухе ездила я, на чердаке была я, торхун лени подала я. Готова нести ответственность за случившееся, не трогайте Олю. Она здесь ни при чём. Моя племянница, к сожалению, не способна на хитроумные поступки. Ольга излишне прямая, говорит, что думает. Сначала выпаливает фразу и лишь потом соображает, следовало ли её озвучивать. Поверьте, я не хотела убивать Лену и в мыслях, и не держала лишить её жизни. Вот столкнуть с финальной прямой — да. Вас посадят. Вздохнула я. Но сначала будет долгое разбирательство. Следователь и оперативники тщательно проверят ваши слова, непременно побеседуют с бабкой знахаркой, покажут ей фотографии Вашу и Ольги, спросят у неё, кого вы узнаёте. Старуха откнёт пальцем в снимок. Как полагаете, чай он будет? На лице Тамары появился неприкрытый испуг. Именно в эту неподходящую секунду затрезвонил мой мобильный. Я быстро сбросила вызов и повторила. И на кого укажет бабуля, а? Тамара попыталась улыбнуться. Конечно, на меня. А вот только навряд ли милиционерам удастся пообщаться с травницей, она сама приезжает к клиенткам. Интересно, сказала я. Тамара приободрилась. Вот такая у неё практика. Отправляйте ей СМС и его разговорный срок. Встречайтесь в том месте, которое она зовёт Старуха. Да она настоящий Штирлиц? восхитилась я. Что-то мне подсказывает, фамилию её вы не знаете. Зовут незнакомую Анна Ивановна, а номер её телефона вы нашли в газете бесплатных объявлений? Мой мобильный опять занервничал. На этот раз я вытащила его из кармана, глянула на дисплей, увидела надпись Кира и вновь забросила. Кира наша соседка по Старой Московской квартире, владелица трёх собак. Мы с ней познакомились в гуляя питомцев, и вот уже несколько лет поддерживаем самые тесные дружеские отношения. Кира отличный парикмахер, она способна сделать даже из моих, скажем прямо, не особенно густых волос красивую причёску. Кроме умелых рук, Кира обладает чудным характером. Всегда пребывает в хорошем расположении духа и часто повторяет: Удар, который судьба наносит тебе кулаком в спину, заставляет сделать большой шаг вперёд, чисто по инерции, чтобы не упасть мордой в грязь, и ты неожиданно оказываешься в месте, где тебя ждёт удача. Да здравствует пинки, без них нет прогресса. А ещё Кирка владеет тату-салоном. Она сама мастерски набивает рисунки и наняла отличных татуировщиков. Тамара встала. «Лампа!» Умоляю, до завершения конкурса осталось всего чуть-чуть. Клампинский уже наводит справки у Боли. Я это знаю абсолютно точно. Племянница произвела на него впечатление. Пожалуйста, не поднимай шума. Теперь я понимаю, кто ты. Сообразила ты работаешь на Зинку? Я заплачу тебе за молчание, найду деньги, в конце концов, продам дачу. У меня есть домик в Подмосковье. Халабуда маленькая, по правде говоря. Да ещё ты сарай, но участок большой и недалеко от столицы, я не прошу вообще. Забыть про эту историю, просто отсрочить своё обращение к ментам. Пусть Оля уедет в Клампенски. После этого делай со мной, что хочешь. Кто такая Зинка? Искренне удивилась я. Тамара скривилась. Ну не надо. «Мы вроде разговариваем на чистоту, я заплачу тебе, получится двойная прибыль от Зинки и от меня». «Честное слово, я не знаю никакой Зинаиды», — пробормотала я. Тамара сказала, «За неделю до того, как мы въехали в этот жуткий, отвратительный, неприспособленный для жизни дом с одним туалетом на третьем этаже, я совершенно случайно столкнулась с тобой в кафе «Рисо», помнишь?» «Конечно нет», — ответила я. «Впервые увидела тебя здесь», В тот день, когда мы разместились на базе, Тома погрозила мне пальцем. Всё тайное непременно становится явным. Я люблю рисо. Там лучшие в городе яблочные пончики. "Ты не оригинальна", кивнула я. "За этим десертом в кафе народ и ходит". Тамара втянула ноги на кровать. Я обратила внимание на ярко-рыжую девушку. Она звенела браслетами, брелоками, Имела кучу татуировок на руках и, несмотря на холодную осень, сидела в майке. Помнится, я ещё подумала: "Вот идиотка, наделала себе картинок и теперь хвастается". По тебе просто скользнула взглядом, присмотрелась лишь тогда, когда ты поцеловалась с Зинкой. Она к вам подошла. Я напрягла память. Молодая женщина с волосами цвета морковки, моя подруга Кира. Она парикмахер и владелица тату-салона, сама отличный мастер. Наколки у неё не для понта, это состояние души. Всё ртучок она скинула, потому что выпила горячий какао, а Зину я напрочь не помню. В Риоо много народу. Наверное, я столкнулась с кем-то из своих не очень близких знакомых. Ничего удивительного. Тамара подпрыгнула на матрасе. Хитроуга Зинаида, владелица магазина Леона, бутик расположен через 10 м от Камарера, он тоже на Тверской. До того, как Капиталина начала бизнес в Москве, Зинка одна держала на Центральной Столичной улице точку с дешёвым товаром. Сама знаешь, какие там цены. Когда Зинаида стала продавать шмотки за копейки, ей предрекали полный крах. Говорили: "Молодёжь на Тверскую за футболками не сунется, а она думает, что около Кремля за простенькую шмотку 300 евро попросят. Поэтому пойдёт-то в большой мегамолл Замкат". А человек с толстым кошельком не переступит порога лавки, где в центре зала стоят корзинки с объявлениями. Всё по 50 рублей. Москвичи — большие снобы. Им надо ехать в метро с фирменным пакетом, торжественно поставить его себе на колени и поглядывать на окружающих с превосходством. Видите, где я отовариваюсь? В Гуччи-Пуччи или Гуччи-Дуручи. Но оказалось, что обладатели золотых кредиток охотно разбирают цветы ручки три за одну цену. Зинка учла российский менталитет. Пакетов с рекламой заведений не напечатало. На кассе тебе всё положат в бумажную сумку без опознавательных знаков. Она много сил положила на отвоевание своего куска пирога и тут бабах приперлась капа. Открыла почти вплотную магазин той же ценовой категории, можно сказать, пользуется сливками из Зинкиного кувшинчика. Даже идею с безымянными пакетами стырила. А теперь еще и конкурс. Бабло к Капе льется. Зина теряет прибыль. Вот она и решила повесить камень на шею наглой захватчицы. Если конкурс Камарера накроется медным тазом, будет облом. Капа не вернет деньги, вложенные в шоу. Зина наняла тебя для грязной работы. Невестку Капитолина в нечестной игре не заподозрит, и ты начала. Нашла под базу отвратительное место, думала, если участницы у строителей в Параши поселить, то непременно скандалы начнутся. «Никакого отношения к съему особняка я не имею», — стала оправдываться я. «Это здание вроде приглядела Рита». Тамара хлопнула ладонью по кровати. «Не ври-ка», — Зяма очень возмущался ужасными условиями, Он мне сказал, чертова я в лампе, а из-за нее тут очутились. Небось, ей Михаил за рекомендацию денег дал. Я на секунду потеряла дар речи. Да быть такого не может. Я ничего не слышала о Груздевых, пока в дом не вошла. Сама была в шоке. С Зиной я не знакома. Я видела, как ты целовалась с конкуренткой Капитолины, — уперлась Тамара. Я попыталась найти логическое объяснение увиденному ею. Мой муж Макс знаком с огромным количеством народа. Кира делает татуировки почти всей Москве. У меня масса шапочных друзей, охотно верю, что кто-то подошёл ко мне в рисо со словами: "Давно не виделись, ты чудесно выглядишь" и чмокнул меня в щёчку. Тамара встала с кровати. Предлагаю сделку. Я молчу и не рассказываю Капитолине о том, что Невестка ведёт двойную игру, не говорю ей: "Капа, поинтересуйся, куда подевалась Катя. Зачем Евлампия её спрятала? Не потому ли, что ей приказала так поступить Зина, а? Если из 10 финалисток одна внезапно исчезнет, это не очень хорошо для конкурса". Ты думала, что отвратительные условия, предоставленные Михаилом Матвеевичем, вызовут бунт у участниц и администрации конкурса? Никому не захочется здесь жить, только откровенно недоброжелательный к хозяйке комары ра человек мог снять эту базу. Но твой расчёт не оправдался, и тогда в ход пошли совсем грязные технологии. Я немела, а Тамара не замолчала. Не встречалась мне невестки, которая не мечтала бы съесть свекровь. Мать-мужа способна здорово влиять на него. Прочувствую перспективу, я растолковываю капиталине суть твоих махинаций, та считает делом своей жизни развести вас. Мне вообще-то наплевать на конкурс. Когда ты делала куда-то Катьку, я только обрадовалась, у Ольги появилось больше шансов. Но сейчас, когда ты решила поиграть в Шерлока Холмса, предупреждаю, не лезь ни в свое дело. Лена умерла случайно, про ее аллергию никто не знал. Ты молчишь, и я молчу. Ты болтаешь языком, извини, мой, на привязи не удержится. После этой беседы я совершенно уверена: глупость с делем и чердаком устроила Оля, произнесла я. Ты на короткое время потеряла самоконтроль, но уже через 5 минут в твоей голове возник план, как выбраться из капкана. Оля ринулась к тёте, а та схватила леску, салфетки и понеслась на чердак, думая, через какое-то время ты собиралась сказать про наличие чердака. А после обнаружения трупа ты бы напомнила народу про киллера красоты. Но я залезла туда до того, как поднялась суматоха. Ты подумала, что следователи обязаны сами вспомнить про маньяка. А если нет, то ты им через некоторое время подскажешь, а, Тамара? Значит, договорились. Словно не услышав моих слов, заявила стилист. Мы друг от друга зависим. Я не прятала Катю, взвилась я. Ой, Лильи, ухмыльнулась Тамара. «Я видела, как она через окно спальни вылезла. А ты стеклопакет захлопнула. Ладно, я выразилась неверно. Ты Катьку не прятала, ты ей удрать помогла». Я вновь растерялась, но быстро взяла себя в руки. «Чушь, здесь все забрано решетками, и как можно что-либо увидеть ночью-осенью в кромешной тьме?» Тамара указала на занавески. «Мкад в двух шагах». Там стоит большой рекламный щит. Он подсвечен мощными прожекторами. А занавески дерьмовые в моей комнате даже когда лампу гасишь светло. А решила я от бессонницы покурить, приоткрыла раму, прислонилась к решётке, гляжу, из самого последнего окошка две девушки вываливаются. Одна в куртке, шапке, лицо не разобрать, не понять, кто ночью погулять решил. Вторая без верхней одежды, в толстовке от Комарера, брючках На башке капюшон. Они секунду постояли, обнялись, первая комкат, поспешила, вторая назад. В Катеринину спальню влезла, она последняя по коридору. «Ну и при чём тут я?» Мне стало даже интересно. Тамара выпрямила спину. «Если хочешь оставаться незамеченной, не носи ярко-синие лаковые ботинки, они в свете прожектора прямо засветились. У тебя же есть такая обувь?» Я машинально глянула на свои ступни, Тамара радостно заржала. Вот-вот, и в них и сейчас моднючие баретки. Могу сказать, кто их выпустил, где ими торгуют и сколько они стоят. Не дешёвые, уж прямо скажем, не элегантные. Такие тапки больше подходят молодым, для тебя не годятся. Я проглотила хамство по поводу своего возраста, но молчать не стала. Ты сейчас на ходу придумала про двух девушек, обратила внимание на мои ботиночки и нафантазировала Каким образом мы с Катериной протиснулись сквозь прутья, а? Не знаю, воскликнула Тамара. Но вы проделали этот фокус, я сразу сообразила, кто Катьке помогал. Я стала отбиваться. Нелогично выходит. Сначала я уважаю Катерину, а затем пытаюсь помочь спасти шоу, пляшу на сцене в шароварах, нащипываю арфу. Очень уж ты хитрая, довольно заулыбалась Тамара. Отводила от себя подозрения, а зями с Ритой сделала подлянку и свекрови гадиш. «Знаешь, что я думаю?» В конец разозлилась я. «Оля тебе не племянница». Тома щелкнула языком. «Да ну, наше родство легко проверить». «А дочери сестры так переживать не станут», — зашипела я. «Ты в двадцать лет фактически превратилась для нее в мать. Думаю, Олю на самом деле ты родила в подростковом возрасте, лет в пятнадцать». А старшая сестра прикрыла твой грех, записала девочку на себя, чтобы дать возможность тебе спокойно доучиться. Не оригинальный шаг.